Вадим Зеланд Клип «Транссерфинг» Предисловие Мне нередко задают вопрос, почему, когда читаешь книги о транссерфинге, возникает такое восторженное состояние, в котором краски видятся яркими, а невозможное возможным. Но потом, когда возвращаешься в действительность, она снова становится серой и неподатливой, и вся эйфория куда-то улетучивается. Так работает система, матрица, в которой мы существуем. Это она опускает вас на уровень своих вибраций. В системе важно, чтобы вы технически вписывались в налаженную сеть информации, производства и потребления. Жизнь системного человека определяется даже не его судьбой, а отведенным ему звеном в технологической цепочке. Матрица не подчиняется звездам, у нее свои законы. А элементы матрицы не распоряжаются своей участью, у каждого свое место. Если отведенное место вас не устраивает, еще не факт, что вам удастся его сменить». Ваша мечта систему не интересует. Вы должны исправно функционировать, думать как надо, делать как надо, быть как надо. Что произойдет, если ваши мысли и действия не будут подчинены общим правилам? Вы сможете покинуть свою ячейку и отправиться гулять по матрице, как вам вздумается. А такой факт уже не устраивает саму систему. Впрочем, какое вам дело до того, что там ее устраивает, а что нет? Вы способны использовать систему в своих интересах, так же, как она использует вас. Для этого вовсе не требуется выходить из системы. Достаточно выйти за рамки прошитого алгоритма «Думай как все, делай как все, будь как все». Тогда границы возможного и доступного лично для вас — Раздвинуться далеко за пределы достижимого и положенного для всех остальных Принципы трансерфинга являются своего рода ключами Которые открывают запретные двери и позволяют свободно гулять по матрице Нужно только их понимать, использовать, помнить Чтобы хорошо понимать, достаточно внимательно прочитать предыдущие книги о трансерфинге в данной книге собраны основные принципы в виде сжатых формулировок – клипов. Это поможет вам помнить, а значит и в нужный момент воспользоваться. Носите с собой эти клипы как связку ключей. Перебирайте их время от времени по порядку или произвольно, по одному или по нескольку в день. Ваше сознание будет постепенно расширяться – и однажды вы четко и ясно увидите, куда заводит навязанный вам алгоритм, а где пролегает путь к вашей мечте.